Мари заговорила языком фактов, без всякого сочувствия в голосе. «Ответы сами придут к тебе. От одного или другого источника, в конце концов, от тебя самого. Это невозможно. Восборн заявил, что произошла перестройка здания, все блоки сдвинулись, проходы перекрылись, появились другие окна». Джейсон подошел к окну, оперся на подоконник и посмотрел вниз на огни Монпарнаса. Вид через эти окна другой. Такого никогда не было. Где-то есть люди, которые знают меня и которых знаю я. В нескольких тысячах миль есть и другие люди, к которым я отношусь либо с заботой, либо с ненавистью. Боже мой, возможно, жена и дети не знаю. Все мои попытки выяснить что-либо заканчиваются неудачей, как будто я кручусь на ветру, поворачиваясь во все стороны, и не могу приземлиться. При каждой новой попытке опять отбрасывает прочь. — В небо? — Да. — Ты прыгал с самолета? Борн повернулся к мари. — Я никогда не говорил этого. — Ты говорил об этом ночью. «Во сне. Ты был весь в испарине. Твое лицо горело, и я вытирала его полотенцем. Почему ты мне ничего не сказала?» «Я спрашивала, между прочим. Я спросила тебя, не был ли ты пилотом, и не беспокоят ли тебя полеты, особенно по ночам?» «Не понимаю, о чем ты говоришь. Почему ты не попыталась привести меня в чувство?» «Я очень боялась. Ты был близок к истерике». А я не знаю, как поступать в подобных случаях. Я могу помочь тебе вспомнить что-нибудь, но я ничего не могу поделать с твоим подсознанием и не знаю, кто бы мог с этим справиться, кроме врача. Врача? Я провел с доктором почти шесть проклятых месяцев. Из того, что ты сообщил о нем, у меня сложилось иное мнение. Я не хочу этого, воскликнул он смущённой вспышкой своего гнева. «Почему нет?» — Мария поднялась с кровати. «Тебе необходима помощь, дорогой». «Психиатр мог бы нет!» — неожиданно заорал он, сопротивляясь вспышке гнева. «Я не хочу этого! Я не могу!» «Но, пожалуйста, скажи мне, почему?» Настойчиво осведомилась она, стоя перед ним. «Я... я не мог этого сделать!» Просто скажи мне, в чем дело, и мы закончим этот неприятный разговор. Борн долго смотрел на Мари, потом отвернулся и вновь уставился в окно. Руки его опирались о подоконник. Потому что я боюсь. Кто-то солгал, и я благодарен за это больше, чем я могу выразить. Но предположим, что лжи больше не будет. Предположим, что все остальное — правда. Что мне тогда делать? А разве ты не говорил, что хочешь найти выход? Не таким путем. Он выпрямился все еще, глядя на огни города. Постарайся понять меня. Я должен узнать вполне определенные вещи, достаточные, чтобы принять решение. Но, возможно, не все вещи. Ты хочешь получить доказательства. Это ты хотел сказать? Я хочу иметь четкие указания, в каком направлении мне двигаться. Ты хочешь двигаться только один? А что же будет с нами? Ты знаешь, что получается от движения по указателям? Тогда давай искать их вместе, — воскликнула Марик. Будь осторожен. Ты можешь не справиться с тем, что может получиться в результате этих поисков. Но я хочу быть рядом с тобой, и я имею в виду только это. Она подошла к нему поближе. Послушай, сейчас в Онтарио почти пять часов, и я еще смогу застать Петера в кабинете. Он сможет начать поиски Тредстоун и даст нам чье-нибудь имя, С кем мы сможем связаться в посольстве? Кто сможет нам помочь, если это будет необходимо? Ты хочешь сказать Петру, что ты в Париже? Он так или иначе узнает это от оператора, но звонок не будет прослежен до нашего отеля. После твоего звонка нам нужно будет поужинать, после чего мы прогуляемся на улицу у Мадален. Я хочу там на кое-что взглянуть». Что ты сможешь увидеть там ночью? Телефонную будку. Я надеюсь, что рядом с банком имеется телефонная будка. Она действительно находилась там. На противоположной стороне, на улице, наискосок от входа в банк.